Алексей Алексеевич Юрасов Диверсант Дорога домой Пролог Ближний Восток, 2018 год «Колян, ты еще долго будешь возиться?» Напарник скрыл меня в локоть, что заставил недовольно зашипеть на него. Едва провода не перепутал из-за этого балбеса. И надо же постоянно под руку говорить. Что за манеры? Не мешай! Время! Да знаю я!» Мои пальцы наконец-то соединили последние проводки, и я, дрожащий от напряжения, рукой вытер с алба пот. «Всё! Уходим тогда!» Митька начал вставать, но, уловив краем глаза движение, сбоку быстро нырнул обратно. «Твою мать! Патруль! Не успели!» «Тихо ты!» — шикнул я на него, внимательно наблюдая за часовыми. «Нас не заметили!» Сидим, ждем. Когда свалят, уходим. Не успеем. Бомбить начнут через двадцать минут. Нас накроет вместе с лагерем. Я повернулся к напарнику. Заткнись. Че ноешь? Слишком долго провозились. Мы уложились. Все по графику. Митька обреченно махнул рукой, наблюдая за патрулем боевиков. Я еще раз посмотрел на него, отмечая, что он сегодня какой-то дерганный. Это было удивительно. Обычно спокойный, Митька сейчас нервничал так, как не нервничает солдат первогодка на посту. «Да что с тобой?» Я попытался его подбодрить, но напарник отвернулся от меня и только спустя пару мгновений выдохнул. «Нервы, нехорошо как-то». Я тихо выругался. И этого только не хватало. «Все, ушли». Митька быстро вскочил на ноги и рванул в сторону обрыва, который загораживал обзор на реку, по которой мы вышли к лагерю террористов. Я побежал следом, мысленно отсчитывая время. До взрыва оставалось еще восемнадцать минут. Должны успеть. Эта мысль не успела окончательно оформиться, как бегущий впереди Митька неожиданно споткнулся и стал заваливаться на правый бок. Твою мать! Только и успел подумать я, как раздалась автоматная очередь. «Стоять!» Резкий, с приличным кавказским акцентом, голос резанул по ушам, и тут же снова раздалась очередь. Пули фонтанчиком ударили в землю прямо передо мной. Суки. Я сразу сообразил, почему в меня не попали. Живым хотят взять. Я перекатом ушел влево и юркнул за камень. Сразу же ударил пулемет. Я прижал к себе автомат, дико озираясь по сторонам. Митька лежал от меня метров в пяти, и было видно, как под ним растекается лужа крови. Он был еще жив. голубые глаза двадцатипятилетнего парня не могу укоряще смотрели на меня словно спрашивая за что это меня так почему я отвернулся не выдержал пулемет снова заработал не давая мне возможности даже высунуть голову чтобы оценить обстановку но по оживленным голосам боевиков я понял что они просто развлекаются русские выходи пулемет на голове не стих мы не будем тебя убивать Я усмехнулся. «Как же ищи дурака!» русская если ты не выйдешь, мы тебя вытащим сами. И тогда ты пожалеешь. Очень сильно!» Боевик весело заржал. «Да пошел ты!» Скинув руку над камнем, я нажал на курок. Вряд ли по кому попал, но заставил призадуматься. Что-то боевики явно приуныли. Больше смеха не слышно. Я рискнул выглянуть и едва за это не поплатился. Пулей выбили несколько каменных крошек из моего укрытия. Одна из них резанула мне по щеке. Я сразу почувствовал влажное, липкое. Вот невезуха еще и ранили. Я смахнул кровь на рыжий песок. Получилось красиво. Если бы был художником, то явно оценил бы всю полноту и буйство красок. Но художником никогда не был. Пришлось юркнуть обратно. Посмотрел на таймер. Ждать еще долго. Времени просто море. «Эй!» — снова тот же голос. «Хватит стрелять! Сдавайся! Обещаем, что не убьем!» «Как же! Держи карман шире! Это же Ближний Восток, дело тонкое!» «Мы сейчас тебя гранатами закидаем, если не выйдешь!» Последовало очередное предложение боевиков. И снова не поверил. «Если хотели бы убить, не стреляли бы мимо!» и как мой ответ на всё это открыл огонь. Вот только оружие было со мной не согласно. Автомат дёрнулся в руке и затих. Что такое? Я попытался передернуть за створ. Заело. Видимо, пуля попала. «Русский!» Голос боевика, видимо, командира, насмешливо раздался совсем неподалёку. «Что, патроны кончились?» Моё лицо исказилось. Вот урод, ещё и шутит. Хотя ему-то что? Это не его зажали так, что до лодки не добраться. Стоит мне только высунуться, и все. Хана. 15 метров, что отделяло меня до обрыва, я не пробегу. Но издаваться нельзя. Эй, чего молчишь? Я посмотрел на часы. Еще восемь минут. Как же долго. Я сразу понял, что не успеваю убраться. Еще в тот момент, когда меня прижали пулеметным огнем, я вынужден был спрятаться за камнем. «Для меня сейчас оставался только один вариант – тянуть время. Наши долбанут по ним, и тогда в лагере террористов хана, но и мне тоже». Я грустно усмехнулся. «Ну и ладно. Пожил свое. Главное, дело сделали». Я еще раз бросил взгляд на Митьку. Его глаза уже остекленели. Парень не умер. и «Его смерть была на мне!» За это надо платить. Сжав кулаки, я нехорошо улыбнулся. В голове мелькнул план. Ничего, суки, сейчас поговорим. Обо всем поговорим. Поглядел на часы. Шесть минут. Боже, как долго. Но другого выхода нет. Нужно продержаться эти проклятые шесть минут. Любой ценой. Шесть минут. А там уже будет поздно. Для них поздно. И для меня поздно. Но главное, чтобы они не поняли, что мы все-таки установили заряды, и их взрыв послужит сигналом к атаке. Подняв руки на своем укрытием, я прокричал. «Не стреляйте! Я еще жить хочу!» Боевики сразу же прекратили вести огонь. По их воодушевленным голосам я понял, что будет дальше. «Эй, русский, хоть одна здравая мысль от тебя!» Выглянув из-за камня, увидел, как командир боевиков встал с земли в окружении нескольких приспешников направился ко мне. Он шел не спеша, явно наслаждаясь моментом. Не каждый день ведь к нему в руки попадает русский диверсант. По его довольной роже так и хотелось въехать, но это будет ошибкой. Придется терпеть. 4 минуты. «Бросай оружие и выходи!» Я еще раз проверил автомат. Так, на всякий случай. Но чуда не произошло. «Для боя он уже непригоден». Отбросив в сторону оружия так, чтобы это видели террористы, я выполнил приказ и поднялся им навстречу. Медленно, чтобы у них даже мысли не возникло пристрелить меня раньше времени. «Не стреляйте!» «Медленно, иди к нам и держи руки на виду, так, чтобы мы видели. Дернешься, и тебе конец!» Последовал новый приказ. Пришлось подчиниться. Двое бояков зашли мне за спину, Ещё двое встали по бокам, контролируя каждый мой шаг. Грамотные черти. Ещё пару лет назад просто гуйбой бы облепили меня, и всё. Никакой мысли. А сейчас... Хорошие у них инструкторы. А вот командир их подкачал. Встал тупо передо мной. Можно попробовать его за собой утащить. И ещё парочку этих. Я улыбнулся. Чего радуешься, русский? Командир боевиков подошёл ещё ближе он уже не улыбался представляешь как мы шкуру еще живого тебя стаскивать будем две минуты нет прищурился я по спине пополз неприятный холодок и мне было известно что это означает что нет закричал бы на колени с меня я вздрогнул нет удар под колено и я рухнул на землю проклятый русский всех вас под нож пустим Командир присел на корточки и приподнял мой подбородок. «А ваших жен и дочерей сделаем рабами. Будут нам ноги лизать, чтобы мы позволили им жить. Аллах Акбар!» «Аллах Акбар!» Боевики вскинули вверх автоматы. «Сомневаюсь». «Что?» Командир боевиков отвлекся от возгласов и непонимающе посмотрел на меня. «Что ты сказал, русский?» «Все. Часы пикнули, возвещая о том, что мое время кончилось». Я усмехнулся, а потом просто плюнул в лицо боевику. Тот от неожиданности отшатнулся, и нож, который незаметно скользнул мне в руку, когда я падал на колени, вошёл ублюдку прямо в шею. Автомат выпал из рук уже мёртвого боевика, и, перехватив его, я с колен открыл огонь по террористам. Первым упал пулемётчик. Здоровый бородач захлебнулся собственной кровью и рухнул на землю. Вторым оказался щуплый боевик, совсем ещё мальчишка. Но руки у него уже были по локоть в крови, в этом можно было даже не сомневаться. Святых здесь не держат. Третьего мне снять не получилось. Оставшиеся боевики опомнились и открыли по мне просто бешеный огонь. Пули пробили грудь, руки, плечо. Я стал заваливаться назад, и в этот момент прогремел взрыв. Я успел нажать на кнопку детонатора. Уже лежа на спине, услышал громкие крики и ругань боевиков, автоматные очереди, взрывы, ракеты, бомб. Наша авиация начала бомбёжку строго по плану. Вокруг царил сущий ад. Но мне было не страшно. Просто обидно и всё. Обидно за то, что многого не успел сделать. Обидно за то, что погиб мой товарищ. Зато громкий хлопок рядом со мной прервал поток моих мыслей. И мир, качнувшись, упал в темноту. Чёрную, всепоглощающую темноту. «Да что там темноту?» настоящую тему